Выцветшее пятно на месте портрета Городок наш тихий, с ветхими заборами, выцветшими прудами и огородами, сразу выдающими степень работоспособности хозяев. Именуется он Скопин. Я там родился, в местном, крашенном в желтый цвет роддоме. На самой окраине этого городка сельской своей жизнью жили мои бабушка и дедушка, Они держали богатый двор, много птицы и неизменно голов десять разнообразной скотины, от коров и поросят до кроликов. Расти среди этого зверинца, ежеутренне наблюдая быт и повадки разнообразных мохнатых душ, было чудесно. Тот опыт натуралистам не пригождается по сей день. Отдельный интерес представлял центр городка с каруселями, магазином детской игрушки и памятником – маршалу Бирюзову Сергею Семеновичу. Мальчики любят все военное, поэтому строгий профиль Бирюзова всегда вызывал у меня почтение и легкий трепет. Уже позже я узнал, что если кто и имел шанс распылить к чертям нашу планету, так это Бирюзов, потому что он был главный командир во время Карибского кризиса, когда СССР и США едва не начали Третью мировую. Бирюзов находился на Кубе, и, пойди ситуация иначе, именно он бы и запустил первую ракету куда-нибудь в Нью-Йорк. Наш Скопинский. Я с ним на соседней койке родился, правда, чуть позже. В 100 метрах от нашего дома стоял другой, скромный домишко, в котором провел детство еще один наш земляк, композитор Анатолий Григорьевич Новиков. Вы его наверняка знаете, потому что он сочинил и «Эх, дороги, пыль да туман», и «Смуглянку-молдаванку», и еще десяток волшебных песен, которые споют хором на любом русском застолье. Кстати, и песню «Вива Куба» тоже он сочинил. Что-то, видимо, тянет наших скопинских в те края. Третий наш земляк – режиссер Иван Лукинский – один из самых знаменитых советских кинематографистов. Фильмы его посмотрело миллионов сто человек, потому что он поставил «Чук и Гек», и «Солдат Иван Бровкин», и «Деревенский детектив». Советские люди отлично помнят эти картины. Нельзя не упомянуть драматурга Александра Финогенова, которого очень любил и лично цензурировал, и потом едва не уморил, товарищ Сталин. Его пьесы шли по всей стране – Была, к примеру, такая штука, как «Страх» 1931, в которой, не поверите, впервые зашла речь о репрессиях. Еще была прекрасная пьеса «Машенька», которую только в 60-х сыграли на сцене 3036 раз, а потом еще и кино сняли по ней. а феногенов тоже, значит, соседней койке нашего желтого роддома. Если вы когда-нибудь видели фильм «Адъютант его превосходительства» с Юрием Соломиным, то прототип его героя, личный адъютант командующего Белой добровольческой армией Май Маевского Павел Макаров, тоже из Скопина. Макаров в свое время написал книгу воспоминаний «Адъютант Май Маевского», которая послужила основой и для фильма, и для других книг, и для театральных постановок. В общем, человек-легенда и не последняя составляющая в героической мифологии советской власти. Один из умнейших людей России, философ, физик и богослов, переводчик и исследователь Джойса, издатель Павла Флоренского и Сергея Булгакова, академик Раен, Сергей Харужий, тоже наш Скопинский. Говорят, что он впервые известен систематически изложил алгебраическую аксиоматику релятивистской квантовой теории. Я в этом ничего не понимаю, но звучит все равно убедительно. Обычно на любой русский городок хватает одного, ну, пары знаменитых земляков. Скопин же, как мы видим, место немного аномально, потому что, как ни странно, я тут еще не всех назвал. К Скопину имели прямое отношение еще как минимум два писателя-натуралиста, несколько советских актеров и еще пара художников. Бабушка-певица Людмилы Зыкиной, раз уж на то пошло, тоже наша, и сама Зыкина на свои скопинские корни ссылалась не раз. Мы недавно сидели за одним столом с человеком по имени Владимир Дель, руководителем театра «Предел», и одним из лучших театральных режиссёров в России. Тоже, естественно, из Скопина родом. А откуда же ещё? В компании с нами были два молодых, но уже прекрасных московских актёра – Роман Данилин и Михаил Сиворин. Наверное, даже не стоит пояснять, где они оба родились, а то вам надоест читать про «Жёлтый роддом». Мы все – Дель, Сиворин и Данилин – Не так давно поставили один спектакль по моей повести, такой вот у нас скопинский подряд. Жаль, композитора Новикова нельзя подтянуть, но дело в общем не в этом. Сидели мы за столом и в шутку представили, как в нашем родном городе на центральной площади решили установить памятник, ну или два памятника каким-нибудь знаменитым скопинцам, чтобы, к примеру, хвастаться перед туристами. В процессе этой работы скопинские власти быстро осознают, что памятников в центре должно быть не один или два, а десятка, как минимум полтора, что, естественно, поставит в сложное и даже катастрофическое положение местный бюджет. Впрочем, до недавнего времени вопрос о конкуренции между уроженцами Скопина фактически не стоял. У всех вышеперечисленных мной товарищей был всего один, так сказать, конкурент, но очень убедительный, по имени Владислав Сурков. Если кто не в курсе, придется заметить, что до недавнего времени Сурков был ключевым персонажем современной российской политической элиты. Бытовало мнение, что, собственно, он создал и саму российскую внутреннюю политику в том виде, в котором мы ее знаем, и суверенную демократию, которая подменяет нам национальную идею, тоже придумал он. Характерно, что Сурков не из нашего роддома, родился он не в Скопине, зато жил тут с пяти лет, учился в Скопинской школе, отсюда ушел в армию и так далее и тому подобное, ровно до того момента, пока Скопинская родня не обнаружила своего Славика в телевизоре в должности замглавы администрации президента всея Руси. В телевизоре и в должности его обнаружила не только родня, но и местная администрация, которая, кажется, быстро поняла, кому все-таки они поставят памятник, возможно, даже при жизни. Представители низовых структур власти всегда твердо отдают себе отчет, что власть как таковая – это лучший писатель, лучший художник, лучший режиссер, лучший человек и лучший пароход. Поэтому в Центральной Скопинской школе Достаточно скоро сложился настоящий культ Владислава Суркова. Музей они открыть еще не успели, но красные уголки оформили, портреты на самых видных местах расклеили, создали должную атмосферу благостности и чинопочитания и всячески ее поддерживали. Руководитель аппарата правительства Российской Федерации, а именно эта должность стала высшей точкой карьеры Суркова, Это вам не смуглянка-молдаванка и солдат Иван Бровкин. В нашем российском человеческом зверинце, ну ладно, в нашем пантеоне, такие регалии действуют просто завораживающе. И тут случилось непредвиденное, пока еще не самое страшное, но... В общем, Владислав Сурков, прилюдно, не стесняясь, Начал спорить с самим президентом и в итоге был разом уволен со всех своих постов. У нас это называется «ушел по собственному желанию». Что там теперь делают в школьном музее, я не знаю, хотя догадываюсь. Ходят какие-то мрачные слухи о связях Владислава Суркова с оппозицией. Список желающих предъявить ему претензии «мир». за его долгую и успешную кукловодческую деятельность просто огромен. Если наш самый главный и венценосный не даст сигнал оставить бывшего подчиненного в покое, то ведь могут и не оставить. А сигнал-то все нет и нет. Думаю, пьеса нашего земляка Феногенова под названием «Страх» снова становится кое-для кого актуальной. С пронзительным лирическим чувством Представляю я, как в самое ближайшее время наведаются в школу местные руководители, вполне возможно, что не только скопинские, но и повыше рангом, областные. Дети – наше будущее, сами понимаете, надо всесторонне способствовать и следить за их обучением, а то мало ли что. Пройдут они раз всей делегации мимо красного уголка, пройдут два, потом, наконец, самый главный – самой крепкой и красной шеи скажет. Что-то, кажется, краска немного облупилась тут, да? Да и полы поистерлись. Надо бы выделить средства на ремонт. Капитальный ремонт. Подготовьте бумаги, пожалуйста. И уже уходя, бросит. А экспозицию уберите, пожалуйста, чтобы не запачкалась Куда-нибудь подальше уберите. Нисколько не удивлюсь, если... На фантазированная мной картинка уже воплотилась в действительность, и на месте, где висели портреты Суркова, теперь большие, выцветшие квадратные пятна. Что ж, мы тут вам подробно перечислили, чей портрет можно повесить на то же самое место. Композитора Новикова, режиссера Лукинского, философа Хоружева. А то до них-то руки никак не доходили. Маршал опять же Бирюзов подходит. «Адъютант, чекист и партизан Макаров. Красивые ведь люди все достойные. Хотя и Суркова можете далеко не убирать. Он неплохие романы пишет. Потом можно будет какой-нибудь портрет вернуть на место. Один».